— Так оно, небось, и вовсе. Шапку хватит, да и в двери? — Ну, конечно, но заманчиво, мало ли. — Право заходите, об искусстве поговорим. — Я знаю, вы способны тонко чувствовать. У вас, мне кажется, огромный потенциал. Потупил свой глазик единственный. — О, какая! Бенедикт даже вспотел. Какие разговоры волнующие, прямо на работе! — Да уж, не маленькой. Жалоб не поступало. — Все, чувствую тонко. — А вы откуда знаете? — Какой у меня потенциал? — Ну, этого же не скроешь. — Сболтнул кто? — Да, мы часто о вас говорим в своем кругу, знаете, высказываем мнение, все согласны. У вас прекрасное развитие. — О, Да. От вас можно многого ожидать. Хм. Что за круг-то у вас? Свои люди, близкие. Вы с некоторыми знакомы. Так он и думал. Бабы. Сядут в кружок, да давай разговоры разговаривать про свои бабские дела. Кто да с кем да когда. И Бенедикт обсуждали. Хвалили. Открываем друг другу свои маленькие секреты, шептала Варвара Лукинична. «Делимся?» «Эка! Вон как у них заведено!» «Понятно!» «Что ж, люди одинокие!» «Много вас там в кругу-то?» «О, небольшая группа, человек шесть!» «Не часто удается собраться, но общение очень интенсивное, тесное шстером «Шестером-то, конечно, тесно!» «Это вы на полу, а как?» Зачем? Кто где? Как же вы тогда? Как размещаемся? Ну, конечно, избушка у меня миниатюрные слов нет, это правда. Когда все соберутся, поверить, или иногда буквально на головах друг у друга сидим. Ага. Я приду, быстро сказал Бенедикт. Приду, ждите. Так, срочно надо баньку растопить, помыться, потом ржавей жбан прихватить, не с пустыми же руками в дом. Потом. Потом, видно, будет. — Ой, что будет! Сейчас всех проздравить и домой. Шакал ничего не скажет. Указано. Работать спустя рукава. Бенедикт откланялся к сене-сироте. — Желаю вам, жена и мать, и бабушку, и племянница, или другая какая, пигалица, малая, счастья в жизни, успехов в работе, мирного неба над головой. — Обрадовался. Уж сколько раз сегодня слышу, а все приятно. Вот бы каждый день так. Шакал на нее из своего угла покосился. воля выражает. А сказать-то нечего. Сегодня велено только поздравлять, а не обижать. Ничего. Завтра ей врежет, надо думать. Приходите вечерком на мои оладьи. Занят. Ах, как жалко. Оладьи у меня такие пышные. Не сомневаюсь. И это туда же. Намекает. Оладьи у нее, вишь, пышные. А что, если и туда, и сюда, в два конца вернуться? А Оленька со своего тубарета посматривает. Надо Оленьку проздравить. С другими-то разговор легко шел, а с Оленькой как-то боязно стало робел, коленки ослабели, подсел к Оленьке, пробормотал. Желаю вам, жена и мать, и бабушка, и племянница, или другая, какая пиголица малая, счастья в жизни, успехов, в работе, мирного неба над головой. А Оленька тихо так засмеялась. — Какая же я вам жена? — «Ну, Так в указе. — Азу? Бенедикт опять вспотел. Вот он, женский день, бабский праздник. Вот к чему все это клонится-то. — Ай да, Федор Кузьмич, слава ему! Вот она его сейчас на блины позовет. — Без указу, значит, нет счастья в жизни, Оленька? — Оленька, хочу счастья в жизни без указу. — Ну, так предлагаю вам руку, сердце и пуденциал, — прошептал Бенедикт. Сам от себя таких слов прекрасных, страшных не ждал. Вырвалось. — Беру, — прошептала и Оленька. — Берете? — Беру. — Я все беру. Помолчали. — Что еще надо говорить? — сердце так и прыгало. «Ой, решился! Решился!» «Ну и день сегодня!»